Александра. Эпиграф. Когда кто-то обнажает оружие, он мысленно убивает человека. като масса полководец. Савва приехал к нам первого числа вечером, позвонил, и мы с Никитой под предлогом необходимости съездить в город за моими вещами аккуратно исчезли из папиного поля зрения. Детектив и ждал нас на автобусной остановке, старой и заброшенной. Здесь когда-то располагался дачный поселок, и был даже маршрут, позволявший дачникам добираться до места. Но с годами все участки были выкуплены теми, кто мог себе позволить строительство коттеджа, этажа эдак в 2-3, а им, понятное дело, автобусник к чему. Маршрут сократили, остановка так и осталась. Полуразрушенная уже бетонная конструкция с длинными деревянными лавками внутри и стойким, никогда не исчезавшим запахом продуктов человеческой жизнедеятельности. «Ну и какого фига мы забыли в этом общественном нужнике?» — сходу поведя носом, возмутился Никита. «Даже в мороз не берет!» «Ну, ты уж прости! Куда таксист довез, там и стою!» — чуть обиделся Сава. «Моя-то тарантайка по такому морозу приказала долго жить, ничем не смог уговориться, так вот и пришлось с таксистом». Я хмыкнула, представив, какой сумму обошлось рыжему детективу путешествия за столько десятков километров, да еще по морозу. «Да в поселок...» с весьма неоднозначной репутацией простого населения. «Сто раз говорил, возьми мою машину! Я все равно на ней не езжу, мне некогда и некуда!» — продолжал Никита. «Ну ты же у нас бедный, но гордый!» «Да, я вот на вас смотрю просто диву даюсь. Какие вы нафиг близнецы!» — вклинилась я. «Мало того, что ростом совершенно разный, так еще и собачитесь, как не родные «Я вот со своими покойными братцами так не общалась!» Савва и Никита расхохотались. «Ха!» «А вы попробуйте на кого-то из нас в отдельности наехать», — посоветовал Никита. «Сразу поймете, что такое близнецы?» «Поверь на слово», — улыбнулась я. А вообще холодно, между прочим. И че мы стоим тут в чистом поле, вдыхая аромат и нечистот? Может, прокатимся куда?» Савва согласно кивнула, а Никита только махнул рукой. «Ты что, думаешь, она просто так предлагает?» «Нет, братик, у нас в багажнике отдыхает винтовочка СВД». по которой руки Александра Ефимовны стасковались, как у моряка по штурвалу. «Не стреляла она давно, видишь ли?» Я рассмеялась. Никита был абсолютно прав. Зря, что ли, я успела ему шепотом сказать, чтобы кинул винтовку в чехле в багажник, когда папа не будет этого видеть. Мне на самом деле очень хотелось пострелять. Да зуда в пальцах я так давно не делала этого. Но если пистолет у меня отнять Акела не решился, то вот на винтовку было наложено строжайшее табу. Сейчас, когда я вышла из-под контроля, и это стало можно. К же стрельба и полная концентрация на ней позволяли мне на время отрешиться от всего, что происходило вокруг. Завтра, например, мой день рождения. Но я не хочу думать об этом, не хочу поздравлений, подарков, ничего вообще не хочу. Потому что это будет мой первый день рождения без мужа, а без Акела мне никаких праздников не хотелось. Мы приехали к давно заброшенному песчаному карьеру, где папа много лет назад впервые дал мне руки настоящий пистолет. Однако спускаться вниз по-крутому заснеженному обрыву не стали. Никита категорически заявил, что в его планы никак не вписывается последующий за этим восхождение, да и мне он тоже не позволит практиковаться в альпинизме. Ничего, мишень можно укрепить и здесь. Совершенно не обязательно такие пироиды исполнять. Вы вниз-то гляньте, как потом обратно забираться. Да, резон был. Если летом по песку это еще представлялось возможным, то сейчас по снегу, да еще непонятно какой толщины, совершенно не хотелось испытывать судьбу. «Ладно, давай тут где-нибудь повесим», — со вздохом согласилась я. Пока Сава отыскивал место для мишени, а Никита доставала из багажника туристический коврик и кусок медвежьей шкуры, чтобы постелить мне на землю, я бережно распаковала винтовку, привычно осмотрела оптику и поразилась. Надо же, даже теми же самыми жестами все это делаю, как будто и не было двух лет, за которые я ни разу не прикоснулась к оружию. Когда все было готово, я улеглась на шкуру, устроила винтовку поудобнее, прижала глаз к резинке прицела. Черт возьми, как же здорово! Я чувствовала, как внутри все дрожит от предвкушения, как тело наливается привычной, но чуть подзабытой энергией, как фокусируется внимание и зрение. Нет, я так и не забыла всего, что умела и знала, это невозможно забыть. Заставляя Никиту устанавливать в качестве мишени все более мелкие предметы, я получала удовольствие от стрельбы, от собственной меткости, даже мороза не чувствовала, хотя Никита с Савкой по очереди бегали в машину греться. Мне же было так жарко, словно я лежала не на снегу, а на песке, где-нибудь в Арабских Эмиратах, например, даже пар от меня валил. «Не наигрались еще?» — недовольно буркнул целохранитель, в очередной раз меняя предмет на мишени. «А что? Вы устали, замерзли, проголодались?» «Нет, ну надо бы о деле поговорить, до да домой ехать. Время-то уже позднее. Надо же, я настолько увлеклась стрельбой, что не заметила, как Никита включил фары, чтобы хоть немного подсветить место. С сожалению, поднявшись на ноги, я вздохнула. Да, пожалуй, ты прав. Надо еще в город смотаться, что-то взять для отвода глаз. Поехали, по дороге и поговорим». «По дороге и поговорили». Савва тоже уцепился за версию «Школе единоборств», но меня что-то в этом все-таки смущало. Но не верилось, что кто-то вообще способен хранить зло или обиду столь долгий срок, а потом продумать и привести в исполнение настолько изощренный план мести. Это никак не поддавалось моему пониманию логики, но братья считали иначе. «А почему бы нет?» — горячился Никита, яростно защищая свою версию. «Думаете, не бывает обид, которые до смерти помнятся?» «Бывают, но помнятся...» а не таким вот образом через сто лет. Ой, Александра Ефимовна, ну как маленькая? добывает да что человек другому так насолил, что на смертном одре такое не прощают. Ну и чего такого должен был сделать кому-то Акела, да еще в ранней юности, чтобы это настолько сильно зацепило? Спросила я, закуривая. младенцы съесть на глазах? Ты думай, о ком говоришь. Никита умолк, но тут же подключался Савва, и я поняла, что с этими двумя мне в одиночку точно не совладать. Да дело-то не в младенцах и не в персоне Акелы конкретно, дело в каком-то поступке, действии, ну, словах каких-то. Может, он девушку любимую кого-то увел, а? У -у -у. Сейчас, скривилась я, потому что мысль эта была мне жутко неприятна. Я привыкла считать себя единственной женщиной в жизни Акелы, как будто до меня у него вообще не существовало прошлого. «А почему нет?» — не отлипал сава «Он же не всегда был такой... ну, в смысле, с ожогом мы без глаза». «С семнадцати лет!» — отрезала я. «Еще идеи будут?» «И все-таки я туда поеду», — упрямо заявил сава «Даже если это будет безрезультатно, все равно кое что мы узнаем». «Или сможем отнести как проверенное и неподходящее». «Ой, да делай ты что хочешь!» — отмахнулась я, поняв, что никак не смогу убедить настырных братцев в их неправоте. Деньги я тебе в городе выдам, у меня с собой только карточка, банкомат нужно. А дома у меня кто-то был. Я почувствовала это мгновенно, едва вошла. Вот бывает такое ощущение, что что-то не так, но ну, не так, как ты оставила, не так, как было. Даже воздух был каким-то чужим, воздух моей собственной квартиры. Я замерла на пороге, боясь сделать шаг, а в спину мне ткнулся Никита, едва не смятя с ног. «В чем дело? «Тихо!» — прошептала я, подняв руку вверх. «Тихо, Никита!» — той же спиной. Я почувствовала, как мгновенно напряглись мышцы моего телохранителя, как весь он подобрался, словно гончая, учуявшая зайца. «Отойдите!» — приказал он чуть слышно, и я сделала шаг в сторону, впуская Никиту в квартиру. Нажимая в согнутых руках пистолет, Никита абсолютно бесшумно двигался по квартире, а я завороженно наблюдала за ним. Он был прекрасен, как какое-то дикое животное, готовое первым кинуться в атаку или отразить любое нападение. Никого? Развернувшись в дальнем конце коридора, громко произнес он. Никого нет, вам показалось. Мне не показалось. Я могла голову прозакладывать, что в моей квартире кто-то был, пусть не сейчас, но всего пару часов раньше. Я так и не сменила замки в двери, мне просто некогда было этим заниматься, Акела оказался прав. — Никита, ты сейчас никого нет. — А недавно был, вот поверь мне. Я присела на корточке и с удивлением ковырнула пальцем в перчатке что-то коричневое, наполовину закатившееся под шкаф. Это казалось пуговица. Обыкновенная коричневая пластмассовая пуговица с четырьмя дырочками. Держа ее на раскрытой ладони, я поднесла ее к самому лицу подскочившего ко мне Никиты. — Видишь? — Ну, пуговица и чего? — и того? «Это пуговица не из тех вещей, которые есть в моем доме. Моя шуба голубая, у Сони пуховик на молнии и белая шубка, а Келла не носит дубленок, он вообще носит только кожаные вещи в последнее время. И там либо молнии, либо клепки. Кроме того, у нас нет вообще коричневых вещей, понял?» Никита взъерошил рыжие волосы на затылке. «Да, ситуация. Выходит, слепки из ключа все-таки были». Да, кивнула я. И Сашка оказался прав, а я трижды дура, что не послушалась и не сменила замки. Представь, что бы было, если бы я не уехала встречать Новый год к папе, м? Меня даже передернуло от мысли о возможной встрече с реальным маньяком в собственной квартире. «Так, берите все, что нужно, и поехали», — решительно заявил Никита. «Не думаю, что вам стоит тут оставаться». «Ну, погоди, я хотя бы осмотрю все, вдруг что-то пропало». «Да неважно уже это, как вы не понимаете, надо валить отсюда». на двери я сейчас одну хитрую штуку поставлю будет ясно входил ли кто то снова да заодно и выясним кто именно только мне в машину надо нет заорал я вцепившись в рукав его куртки и никита от неожиданности пошатнулся я не останусь тут одна «А, -а, а протянул он понимающе ну тогда собирайтесь я вас провожу и вернусь повянусь какому то странному чувству сперва я уложила в сумку сашины верат н Не знаю, с чего вдруг я решила взять их с собой, но какой-то внутренний голос шепнул «Не оставляй здесь». И я вынула веера из сейфа. Эти вещи были дороги о Келле, память о дедушке и о сенсее Казуке, а память она ценнее материального. Конечно, мечи и доспехи мне не забрать, но хотя бы это. Было уже совсем поздно, когда мы подъехали к дому, где жила Ольга Паршинцева. Я хотела дать ей приготовленный подарок, но не смогла дозвониться на мобильный, а потому пришлось пользоваться помощью Саввы и его знакомых, пробивших нам адрес Ольги по базе данных. Паршинцева была удивлена, не ожидала меня увидеть на пороге квартиры, да еще в таком виде. Кожаная куртка с капюшоном, берцы, заправленные в них брюки. «Саша, ты... уго Только и смогла вымолвить она. «Оль, я ненадолго только подарок отдать. Вот, держи. Я протянула ей завернутую в оберточную бумагу книгу. «Это энциклопедия самурайского оружия. Тебе вроде было интересно?» Паршинцева едва не взвизгнула. «Ты с ума сошла? Это же страшные деньги!» «Да ну!» «Подумаешь, я вообще денег не боюсь, даже страшных, лишь бы тебе понравилось. А что ты телефон-то отключила?» «Да глупости. Представляешь, раздавила свой... Поскользнулась, упала, он в кармане лежал. Чуть смутившись, проговорила она». «А денег на новый нет, и у мамы просить ты не можешь и не хочешь», да — сказала я про себя и вынула из кармана куртки свой мобильный. «Вот, возьми, только сим-карту мне верни». «Нет, нет, нет, ты чего? А как же ты?» — запротестовал Ольга, но я уже решительно вынимала сим-карту с телефона. «Бери! Бери, — сказала, — а мне папа новый подарил». «Кстати, я не соврала». папа на самом деле подарил мне дорогущий телефон последней модели, вот у меня и появился случай им пользоваться. — Спасибо, — пропромотала Ольга явно смущенная моим поведением. — Не за что, пользуйся. Все, Оль, мне пора. Я вернусь к концу праздников, не хочу дома одна торчать, а в квартире так пусто. Выпалила я скороговоркой и покатилась вниз по лестнице. Найти время для повторного визита в квартиру оказалось довольно сложно. Пришлось выдумать благовидный предлог, мол, сработала сигнализация в офисе, нужно срочно подъехать. Таким образом, он ухитрился выкроить себе пару часов. Зачем он снова шел туда? Тянуло. Просто тянуло посмотреть еще раз, как жил до ареста ненавистный Сашка. Хотелось прикоснуться к этому миру, что он выстроил для себя и своей жены. Ну и взглянуть на коллекцию драгоценного оружия, В прошлый раз он так и не успел толком рассмотреть все, что хотел. Он точно знал, что квартира сейчас пуста. Собственными глазами видел, как жена Сашки уехала на старом джипе, набив его багажник подарками, значит, в ближайшие сутки дома точно не появится. Слепкие ключи он сделал скорее по наитию, чем обдуманно. Не собирался снова появляться в этой квартире, но и удержаться от соблазна тоже не смог. Старинное оружие, прекрасное, в своей холодной устрашающей красоте завораживало. Эта коллекция стоила настоящих, серьёзных денег, уж он-то понимал в подобном. Такие вещи невозможно было найти на прилавках, даже в антикварных магазинах страны. Всё это явно было привезено из Японии, подбиралось любовью и знанием, а не скупалось, как дешёвые сувениры в лавочках. Тот, кто собрал коллекцию, знал толк в мечах. Но он бережно в тонких нитяных перчатках, чтобы не оставить следов, снимал мечи один за другим, Рассматривал, поглаживал, трогал острые лезвия. Именно в этот миг он чувствовал себя совершенно счастливым, словно бы эти вещи принадлежали ему. Возможно, спустя какое-то время, когда уляжется шум вокруг убийств, Сашка будет надежно и надолго изолирован, он придет к его жене и попросит продать ему коллекцию. Ну, вряд ли женщина способна оценить то, чем сейчас владеет, если предложить хорошую сумму, но нет, опасно. Ее отец слишком крутой, слишком печально знаменитый. К чему давать такому человеку повод копаться в твоей жизни? Хм. А он ведь явно заинтересуется кандидатурой покупателя. не подобное общение не входило в планы. Что ж, придется смириться с несправедливостями жизни. Невозможно получить все, что хочется. Так пусть хотя бы ненавистный Сайгачев исчезнет. Этого уже достаточно. Он приходил в эту квартиру еще пару раз... Исключительно для того, чтобы подержать в руках редкие экспонаты, украсть которой ему все-таки не хватило дух. И в последний свой визит решил, все, хватит. Это стало опасным. Его могут увидеть, узнать. Пора заканчивать. Он аккуратно запер дверь и выбросил дубликат ключа в мусоропровод. Так больше не будет соблазна. Соблазн всегда плохо.